Если речь идет о королях, папах и так далее, то на сцену должны появиться Ахав, Соломон и так далее. Как в гражданских законах, например, в законах о браке, в то время применялись иудейские формы, так и в философии еще существовало такого рода явление. В б э к к е н о в с к о м произведении мы встречаем также «теологию» и «магию». Мы находим в нем общую методику познания и наук. Классификация наук является наименее значительной составной частью «de augmentis scientiarum». Его ценили главным образом за содержащуюся в нем критику – «За множество поучительных замечаний относительно того, чего недоставало в отдельных видах познаний» и дисциплинах того времени, и в особенности за указание на чрезвычайную нецелесообразность прежнего метода рассмотрения явлений, в котором разум ткал паутину схоластика аристотелевских понятий и выдавал их за реальности. Этими-то сторонами произведение б э к о н а преимущественно и оказало влияние. Такая классификация, которую применяли уже схоластики и античные философы, является еще и теперь модной в тех науках, в которых неизвестна природа знания. В этого рода классификации предпосылают понятие «науки», а затем к нему присоединяют в качестве основания деления совершенно ч у ж д ы ему принцип. Так, например, здесь различие между памятью, фантазией и разумом, между тем, как истинная классификация состоит в том, что понятие само себя раздвояет, делит себя, исходя из себя. Разумеется, что в науке существует момент самосознания, и реальное самосознание обладает в себе моментами памяти, фантазии и разума. Но это деление взято не из понятия самосознания, а из опыта, в котором оказывается, что оно обладает этими способностями. Второе. Другой отличительной чертой б э к о н а является то, что он в своем втором произведении, в Арганоне, пытался пространно выдвинуть новый метод знания. За это его имя еще и теперь часто восхваляется. Основным моментом этого метода – является полемическое выступление б э к о н а против прежнего схоластического метода познания посредством умозаключения против силологических форм. Он называет этот метод «антиципатионес натуре» — антиципациями природы, пользующиеся им Начинают с предпосылок, принятых наперед понятий и с холостической абстракции, а затем рассуждают дальше, не обращая внимания на то, что происходит в действительности. Так, например, относительно Бога и его способа действия в мире, относительно черта и т.д., а к а л е е п р в о д и л и с ь места из Библии, например, «Солнце, остановись», чтобы вывести из них определенные метафизические положения, служившие затем дальнейшим исходным пунктом. Против этого априорного метода рассуждения Бекон направил свою полемику. В противоположность этим, а н т и ц и п а ц и я м природы он рекомендовал объяснение истолкование природы. Посредством одной и той же деятельности духа, говорит он, мы находим искомое и обсуждаем его, ибо это познание не получается через некое опосредствование, а непосредственное почти таким же образом, как во внешних чувствах. Внешние чувства именно схватывают в своих первоначальных объектах образ объекта и одновременно соглашаются, что оно истинно. Умозаключение Бекон вообще отвергает. И в самом деле это аристотелевское умозаключение не является познанием посредством самого себя, Согласно своему содержанию, ведь оно нуждается в чем-то чуждом, положенном в основании всеобщего. И м е н н о поэтому движение мыслей является по своей форме отчасти чем-то случайным. Содержание не находится в единстве с формой, и форма здесь поэтому случайна в самой себе». так как р а с с м а т р и в а е м о е самостоятельно, она представляет собою поступательное движение в чужом содержании. Большая посылка есть существующее само по себе содержание. Малая посылка также представляет собою содержание не через себя, восходит обратно до бесконечности, то есть не обладает формой в самой себе. Форма здесь именно не есть содержание. Посредством умозаключения всегда можно также хорошо вывести и противоположное утверждение, ибо форме безразлично, какое содержание будет положено в основание. Диалектика – ничем не помогает открытию искусств многие искусства изобретены случайно бекен «Сильно восставал против этого умозаключения. Не против умозаключения вообще, то есть не против его понятия, ибо последнего Бекон не знал, а против умозаключения, как оно практиковалось тогда». против схоластического умозаключения, клавшего в основание принятое наперед содержание, и Бекон настаивал на том, что в основание должно быть положено содержание опыта и что следует умозаключать индуктивно, так как он в качестве основы требует наблюдений над природой и экспериментов, и показывает те предметы, исследования которых более всего важно для интересов человеческого опыта и так далее. Отсюда получилось у него умозаключение посредством индукции и аналогии. В самом же деле Бекон, сам не зная этого, настаивал лишь, «На смешении содержания, ибо отвергая вообще умозаключение и допуская лишь умозаключение посредством индукции, он, не сознавая этого, отчасти сам делал такие отвергавшиеся им умозаключения, отчасти же, Все последовавшие за ним герои опыта, осуществлявшие его требования и полагавшие, что из наблюдений, экспериментов и опытов они получают в чистом виде сам предмет в действительности при этом не обходились ни без умозаключений, ни без понятий. Они применяли понятия и умозаключения очень плохо, так как полагали, что не имеют дела с понятиями. И кроме того, они вообще не выходили за пределы умозаключений, не достигали имманентного истинного познания. Поэтому если Бекон противопоставлял индукцию силогизму, л то это противопоставление носит формальный характер. Всякая индукция есть вместе с тем умозаключение, что знал также и Аристотель, ибо когда мы из множества вещей выводим нечто всеобщее, то первое суждение гласит «Эти тела обладают этими свойствами». Второе положение гласит «Все эти тела принадлежат...» к такому-то классу, следовательно, в-третьих, данный класс обладает данными свойствами. Это полное умозаключение, и всегда индукция имеет тот смысл, что делается наблюдение, устраиваются эксперименты, рассматривается опыт, а затем выводится из него всеобщее определение».